Глава 13. Твёрдый меч и мягкий меч. Миша с Сашей сражались против Линки Теорнес, демона двухтысячелетнего прошлого и почтенной царя загробного мира в лесу. Готовы? Линка вытащила из земли большой прозрачный меч и встрягла его себе на спину. Сильно оттолкнувшись от непоколебимой земли, она оставила в ней след и стала приближаться к сёстрам с резкостью выброшенной пружины. Понеслась. Саша взглянула на её демонический меч с магическими глазами разрушения. Пусть это и был артефакт магической эпохи, её нынешних сил должно быть достаточно, чтобы уничтожить его магическую силу. Однако в следующий миг Саша не поверила своим глазам. Прозрачное лезвие меча стало ещё прозрачнее и вдруг исчезло. Как бы она ни напрягала магические глаза, она не могла его увидеть. Ленка махнула в Сашу своим огромным мечом, от которого осталась одно рукоять сбоку. Ледяной щит Мгновенно вытянув кольцы, Миша использовал заклинание Айрис. Невидимый большой меч разрубил созданный экспромтом ледяной щит. Миша вновь его воссоздала, но удар Линки был слишком быстр. Её клинок прорвался сквозь ледяной щит и порезал отпрыгивающую Сашу. У неё из груди струёй брызнула кровь, и она резко охохнула на колене. "Хоропкий", пробормотала Линка. Саша смогла увидеть траекторию движения невидимого меча благодаря разрубанию щита. И к их моментальному отступлению отслу её от смертельных ран, раса бессмертной птицы обратилась в пламя, что покрыло тело Саши и исцелив её раны в новне ока. Отступаем. Услышав голос Миши, Саша сдала назад в лес. В выиде разродился поражение меча Линки, и отлетев на достаточное расстояние, они обе взглянули на неё магическими глазами. Что это за демонический меч такой? Я вообще ничего не вижу, даже магической силы. Магическим глазам разрушения нужно видеть магическую силу и формулу, чтобы разрушить их. Поэтому они не работали на невидимом демоническом мече. Это не способность меча, а заклинание Наджира. Магические глаза Миши видели демонический меч Шлинки, который скрывал не только его вид, но и магическую силу. Сила этого демонического меча делает лезвие прозрачным. Вдобавок к этому Линка использует заклинание Наджира, чтобы скрыти его магическую силу. Вот, значит, как Но выходит твёрдый меч, эффективное прозвище. Алинка стала бодительно осторожно сокращать с ними дистанцию. Сразу после чего Саша взглянула магическими глазами разрушения на саму Линку. На мгновение таск кривила лицо, но продолжила двигаться к ним, не обращая на это внимания. Магические глаза разрушения это абсолютная антимагия. Эффект разрушения вещей и существ лишь их побочное действие. Противника уступающего владельцу те глаз в магической силе можно победить с одного взгляда. Но Линка, будучи демоном двухтысячелетнего прошлого, хоть и получила урон, но сокрушить её таким было нельзя. Миша с Сашей продолжали вступать и держать с ней дистанцию, и обоим было невыгодно находиться в радиусе поражения меча. А вено. Линка остановилась, и взгромоздила большой меч на спину. Разве четвертый меч было до нам не до завершения перерождения. 2000 же лет назад меня завалил мягкий меч. Линка замахнулась прозрачным демоническим мечом, даже не обращая внимания на то, что сёстры стояли далеко за радиусом поражения её меча. Не недооценивать расстояние, с которого мой меч может поразить врага. Занеся меч над головой, она махнула им. Саша, знаю. Миша создал ледяной щит, а Саша покрыла его магическим барьером антимагией. Они взялись за руки и одновременно сказали: "Дже Айза". Примечание переводчика: записано как Антимагическое созидание и строительство. Многократно усиленный магией слияние ледяного щита остановил демонические мечлинки, но она сделала ещё один шаг и махнула мечом, вложив всю силу своего тела. Ледяной щит треснул и разлетелся на куски. Вмиг, когда они отлетели в разные стороны вслесом, поверхность земли раскололась ровно пополам. Если бы они приняли этот удар в лоб, мало бы им не показалось. Свободный гармист. Форма материала и цвет этого меча зависят от моей воли. Какой же форму он принял в этот раз. До этого она держала большой меч двумя руками, а теперь взяла в одно. Такая мощь! При том, что тебя прозвали мягким мечом, демоны двухтысячелетнего прошлого не перестают поражать моё воображение. Но не совсем. 2000 лет назад я не была так сильна, по крайней мере, физически. Говорила Лин, наклонив уклона, сокращая с ними дистанцию. Что ты хочешь им сказать? спросила Саша, оценив расстояние между собой и ей. Сглядя за рукой Элинки с динамическим мечом. Реинкарнация прошла на ура. В этом теле течёт кровь Ладыки Дионофанаса. Она крепкая. Меня называли одной из поколений хаоса даже до полного пробуждения моей силы. Неудивительно, что сейчас, после пробуждения моей основы, я стала сильнее, чем раньше. Элинка оттолкнулась от земли, однако Миша её опередила. Ледяной забор преградил ей путь. Ледяная клетка. Вокруг Абакаё со всех сторон окружила сотворённая ледяная клетка. Саша наложила поверх неё магический барьер антимагия. Джеанза. Слаба. Коротнувшая слинка размахнулась большим мечом и начестно скосила ледяную клетку. Однако Миша уже сделала следующий ход. Ледяной замок. Со всех четырёх сторон вокруг Линки были возведены замки владыки демонов. В передней их чести развернулись магические круги и появились орудия. Внеосконе. Все четыре замка одновременно выстрелили чёрным как смоль солнцем. Геогрейс. Но выпущенные со всех четырёх сторон угольно-чёрные солнца покрозили всю область во мрак. Оленки не было возможности уклониться, и геогрейза поглотили её. Область подожгло чёрным пламенем, а остатки магической силы снесли все деревья в округе. От прямого попадания от неё не должно было остаться даже костей. А вы неплохо владеете магией для демонов этой эпохи. Эленка бежала посреди ярко горящего чёрного пламени, она защитилась от Джо Грейза, использовав свободного гарместа как сферический щит, поверх которого она наложила антимагию. Однако, подойдя вплотную к Саше, Эленка взмахнула большим невидимым мечом. Саша создал вокруг себя сферический магический барьер, как только его прорубила, она поняла траекторию движения меча и уклонилась в последний момент. К сожалению, для тебя справляться с невидимым мечом можно сколько угодно, достаточно знать, что он невидимый. Она отступила в лес. Саша, стой! В тот же миг вздрогнул и крикнула ей Миша. Из рата Саши засочилась кровь. Что? Её кровь растеклась до живота и обнажила прозрачный демонический меч. Чесло Гарместов может быть любым. Я спровоцировала ситуацию, при которой ты якобы смогла уклониться. Арес, бессмертная птица вновь загорелась и начала истелитрано Саше. Однако ещё до того, Линка подошла вплотную к Саше и увидела в ней ещё одного свободного. А, вот и всё. Теперь скорость распространения повреждения будет выше регенеративных способностей этого магического артефакта. Саша тут же грохнулась на землю. Должно быть, Линка была права. Будучи пронзённой двумя мечами, смерть Саши была лишь вопросом времени. Должна быть умереть медленно мучительно. Сейчас я облегчу твои страдания. Ленка взмахнула гармистом, будто нанеся последний удар. Бесчисленные ледяные цепи опутали её, словно не позволяя этому произойти. Ледяные цепи. Тех Ленка мгновенно раздробила все цепи, взмахнув гармистом. Миша взглянула на Сашу, должно быть, она собиралась её спасти, но не успела. Ленка преградила ей путь. Я избавилась от азолевых магический глас разрушения. Теперь-то осталась одна. Хоть она и играла с ней невидимым мечом, должно быть, магические глаза разрушения были опасны для Ленки. Хоть непрерывный взор Сашиня не мог прикончить её, но лишал Ленку магической силы и ослабил тело, тем самым стесняя её в действиях. Но теперь эти оковы были разбиты. Миша пристально уставилась на Ленку. "Дай мне пройти". Её голос был равнодушным, но звучал не так, как обычно. "Успокойся". Сила Аленки размылся. В следующем миг она уже приблизилась к Мише вплотную. Хоть она видела её своими магическими глазами, их физические способности были на совершенно разных уровнях. Аленка пронзила её живот свободным, не давая ей даже шанса отступить. "Иди отправляю тебя туда же". Как только Аленка вытащила из неё демонический меч, Миша упал на землю. Всё кончено. Гармист явил свою форму, направив его острое на голову Миши. Алинка влила в него магическую силу. "Прочь!" раздался совершенно нечеловеческий голос. "Тебе очень отважно, даже в последнем мгновении жизни волнуешься о своей старшей сестре. Позволяли мне хотя бы проводить тебя к ней без лишних страданий". Держа гармес в руке, Алинка повернула его островер вниз и резко опустила. Остриё разорвало кожу, вошло в плоть, и затем коснулось черепной коробки лезвие меча сломалось. "Что?" На мгновение Ленка Шаломлённо уставилась на сломанного свободного. "Прач!" раздался голос Миши, её нечеловечески равнодушный и полный гнева голос. Теперь я создала свободного, сделав его материал хрупким, в тот миг, когда он коснулся тебя? пробормотала Ленка, взглянув на Гармэст, который лишился магической силы и разлетелся вдребезги. В следующий миг она поражённо взглянула в небо, её магические глаза выглядели шокированными. Что ты создаёшь? дрожащим голосом спросила Линка. Прямо на её глазах созидалась совершенно невероятная вещь, и она была практически завершена. Ты хоть понимаешь, что создаёшь? неверя воскликнула практически вопя Линка. В небе возводился ледяной замок, замок владыки демонов Дельзагейт, сильнейший магический артефакт Ануса Вальдегода, который демоны двухтысячелетнего прошлого видели далеко не один раз. Этого не может быть. Это же этот замок и есть сам бог, но как обычный демон, повторила она вновь и вновь, будто видела плохой сон. Не может она быть, но это способно. Словно что-то я молитву говорила Ленка, она уже догадывалась, потому что Миша показала настолько мощную магию, что смогла запросто пересоздать Гармест, демонические мечи мифической эпохи. Миша медленно встала, Ленка стала опять отс назад дрожать от страха. "Ты я прободелась?" Миша отрицательно покачала головой. "Я это я." Замок Владыки Демонов превратился в трёхмерный магический круг, и вокруг замка появились бесчисленные магические символы. Поднялись частицы магической силы, и в зрачках Миши появились магические круги. Созданный Арисом Дельзагита обладал куда меньшей по сравнению с оригиналом магической силой, да и его порядок богини разрушения был в разы слабее. Но на псевдобога посили он вполне ноль. Ледяной кристалл. Ленка пустила в ход всю свою магическую силу до последней капли и развернула антимагию вокруг всего тела. Однако Миша хватило всего одного взгляда магический глосс, чтобы тело Ленки прекратило своё существование. Теперь на её месте остался лишь один ледяной кристалл. Тело Ленки было пересоздано. Саша. Миша тут же взглянула на поверженную сестру. Вот от мег два вонзённых в неё демонических меча превратились в ледяные кристаллы и исчезли. Теперь, когда свободных не стало, роса бессмертной птицы исцелила раны Саши, и та слегка приоткрыла глаза. Успела. Улыбнувшись от радости, Миша тут же упала на колени, будто полностью израсходовав свои силы. Дальзагейт, под воздействием её превратился в бесчисленные ледяные кристаллы и полностью рассеялся.